Будь я помоложе, я бы еще поборолся за вас. Но очень уж силы не равны. И вы ведь на деньги не падки, я не прав? Правы, Юлиан Григорьевич. А расскажите о себе. Ну, то, что сочтете возможным. Ох, как-то я не умею. Не мое амплуа. Хотя я вижу, вы относитесь ко мне скорее с симпатией, верно?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 вы пошлете эту накидку тетушке с водителем и напишите записку, мол, прошу прощения и так далее, а? — А тётушка не испугается? — Вообще-то может. А знаете, она ведь вас узнала тогда на свадьбе, но не была твердо уверена. — А, значит, вы не просто так рассказали мне ту историю. — Каясь. — Проверяли навшивость. — Да нет.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 Конечно, храбрая, сидите тут с практически настоящим преступником, а при этом вам ведь ничего от меня не нужно. И эта идея с кафе не единственный смысл вашей жизни. Вы без этого бы прожили. И не потому, что я шеф вашего мужа, это вам тоже, как теперь говорится, фиолетово. Вы тут, потому что я вам чем-то интересен. И даже